5. В пустой части ангара, там, где хранились роботы, провели пробные стрельбы. г е р т выбрал сегмент покрытия, то есть плиту размером 2 на 2 метра, и, наведя на нее точку прицела от роторной пушки, нажал на кнопку стрельбы. Пушка, провернувшись стволами, сделала несколько грохочущих выстрелов, выбросив дымящиеся стреляные гильзы и замолчала. «Осечка», — сообщил тактический компьютер. Георг по наитию нажал еще раз, ротор провернулся, пушка выбросила несработавший снаряд и выдала длинную очередь до очередной осечки. Какие-то из снарядов протухли безнадежно. «Что ж, по крайней мере, большая часть снарядов стреляет», — сказал Альварес. «Что касается заявленной дальности, то в ангаре на полкилометра этого не выяснить. Каков будет недолет от трех километров? п я т метров? А может 1000 с точностью, похоже, тоже не все, ладно», — заметил Декстер. Разброс на полкилометра действительно был великоват. Около 50% с н а р я д о вышли в за условную границу мишени, разрубив соседние плиты. Если экстаполировать на большую дистанцию, то разброс получался совсем уж недопустимым. «Надо поработать с компьютером и поставить отсечку на 50 снарядов», — предложил Георг. «Ведь первые выстрелы были точными». «А ты умеешь?» — спросил Декстер. «Еще нет». «Ладно, мужики, давайте тренироваться водить роботов. Георг, расскажи, как это делается, чтобы мы не изобретали велосипед, и начнем». Волков поделился информацией по управлению роботом, добытой им методом проб и ошибок, и его н а п а р н и к и разошлись по своим волкам. Роботы Альвареса, Марка и д е к с т р а вставая, начали делать неуверенные шаги, махать руками, поворачивать торсами. Повороты им тоже давались с трудом, а Георг уже все-таки наловчился поворачиваться на ходу. Останавливаясь где-нибудь в уголке, Георг разбирался с прочим оборудованием робота. Так он разобрался с радаром, поворотной ручкой научившись устанавливать диапазон работы. самом мелком он ловил фигуры трех других роботов, высвечивая их яркими метками. При этом делая автоматическую нумерацию опознавая, давая на тактическом экране характеристики по размерам и т о н а ж у присваивая тип. Потом настала очередь радио. Здесь ему помогли знания, полученные во время учебы на механика. Учителя скрупулезно передавали следующему поколению все, что знали о уже давно не работающих устройствах от своих учителей. Молодежь у т и л а настойками рации, меняя частоту. После очередной передышки Волков поделился полученной информацией, и уже в следующий раз они во время учебных променадов общались по радио, в режиме прямого времени делясь опытом, подсказывая друг другу, как лучше сделать то-то или это, что ускорило процесс освоения Волков. Георг поработал с п о р т о в ы м компьютером, вызывая различные опции. Эти знания он тоже получил от учителей. Без практики они стоили немного, но, по крайней мере, он знал хотя бы основные элементы и не смотрел на все это электронное чудо, как неандерталец какой-нибудь с дубиной наперевес. Ему удалось установить отсечку для стрельбы из пушек, но дальше в дебри изменений параметров работы систем робота он не полез. Тем временем в обучении троицы происходил определенный прогресс. Неизвестно, с чем это связано, может, уже и м е в ш и м место близком общении с техникой ее ремонта но лучше всего дела продвигались у Альвареса. Марк и Декстер у своей неробота значительно уступали. Они чем-то напоминали детей. Марк даже умудрился один раз свалиться, но потом в с т а л пошатываясь, как пьяный. Люди давно потеряли счет времени в закрытом ангаре подземной базы и ели тогда, когда просыпался голод, а после тренировок н а п о м и н а л о себе очень часто. Организмам требовалось много энергии. Георг о т мог часто навещал Барбару, но ей лучше не становилось. Сам Волков с удивлением отметил, что его состояние, так в состоянии его товарищей, по несчастью, почти не изменилось, можно сказать, стабилизировалось. Голова по-прежнему болела, тело о д о л е в а л а неприятную слабость, с дрожью в членах, болели суставы, то и дело п р о р и в а л с я кашель, раздирая глотку, подташнивало, но при всем при этом их не в а л и л о лихорадка. Видимо, организмы задействовали последние резервы, чувствуя, что избавление близко, нужно победить, а потом... в а р и т ь с я замертво, уже о т в о е в а н н ы м от чужаков в доме. Но затягивать с отвоеванием родного города не стоило. Если притянуть развязку, то резервы могут истощиться в один момент. И тогда они уже не смогут не то, что в робот залезть, руку поднять, и то не смогут. — Выходим завтра, — сказал а л ь в а р и у с прокашлившись, так же понимая, что долго им без лечения не п р о т я н у т ь Все вчетвером, — сипло спросил Марк. — Нет, все-таки действительно неизвестно, сколько в шартлах запасных батарей. И есть ли они там вообще? Так что идем мы двое, я и Георг. Вы двое остаетесь и ждете от нас информации по поводу того, что нам удалось сделать или не удалось. И? И действуйте соответственно. Если батареи хватит всем, то в о р ж а е т е с ь по типу Волка Георга. 2 ТО, одна ГП и одна РП. Если не хватит, то цепляете на себя только роторные пушки и выходите. Понятно. А теперь спать. Нам нужно восстановить хоть немного силу. з а в т ш н и й день будет трудным, я бы даже сказал, судьбоносным не только для нас, но и для всех жителей Скалии». Георг поймал себя на мысли, что думает только о судьбе Барбары. Хорошо это или плохо он не знал. Он понимал, что люди в городе страдают под гнётом чужаков, но в чём выражались эти страдания он не видел, и потому эта чужая боль как-то не откладывалась в сознании. А Барбара, вон она вся горячая, дрожит и бредит. Завтра он будет с а ж а т ь с я в первую очередь за неё, и только потом за остальных людей».